627-я ночь Когда же настала 627-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда люди аль пробудились от сна и услышали, как Гариб и его люди кричат о семья Кахтана, им показалось, что племя Кахтана напало на них, и они выхватили оружие и кинулись убивать друг друга. И Гариб со своими людьми отошел назад, а враги его не переставали избивать друг друга, пока не взошел день». И тогда Гариб Мирдас и его 90 храбрецов понеслись на уцелевших врагов и перебили из них множество, а остальные обратились в бегство. И сыны Кахтана захватили разбежавшихся коней и приготовленные доспехи и отправились к себе в стан. И не верилось Мирдасу, что он освободился от врагов, и они ехали до тех пор, пока не прибыли в стан, и оставшиеся в стане встретили их и обрадовались их спасению. И прибывшие расположились в шатрах и Гариб расположился у себя в палатке, и юноши из стана собрались подле него и приветствовали его и большие, и малые. И когда мирдас увидел Гариба, окруженного юношами, он возненавидел его еще больше, чем прежде, и, обратившись к своим приспешникам, сказал им «Увеличилась в моем сердце ненависть к Гарибу, и огорчает меня, что эти люди собрались вокруг него, а завтра он потребует у меня магдию, И сказал тогда Мердасу его советник, «О, мир потребует от него того, чего он не может сделать». И мирдас обрадовался. И он проспал ночь до утра, а утром он сел на свое место, и арабы окружили его, и пришел Гариб со своими людьми, окруженный юношами, и, подойдя к Мердасу, поцеловал землю меж его рук, и мирдас обрадовался и встал перед ним и посадил его рядом с собою. «О, дядюшка, — сказал Гариб, — ты дал мне обещание, исполни же его». — О, дитя мое, — отвечал мирдас она будет твоя, пока длится время, но только у тебя мало денег. — О, дядюшка, — сказал Гориб, — требуй, чего хочешь. Я буду делать набеги на эмиров-арабов в их землях и становищах, и на царей их городах, и принесу тебе деньги, которые заполнят землю от края и до края. — О, дитя мое, — сказал мирдас я поклялся всеми идолами, что отдам Махдию только тому, кто за меня отомстит и снимет с меня позор. Игорев спросил его, — Скажи мне, дядюшка, кому из царей ты должен отомстить? И я отправлюсь к нему и сломаю его престол об его голову. — О, дитя мое, — ответил мирдас у меня был сын-храбрец из храбрецов, и он выехал с сотней храбрецов, желая половить и поохотиться, и переезжал из долины в долину и удалился в горы. И он достиг долины цветов и дворца Хама, сына Шиса, сына Шедада, сына Халида. А в этом месте, о, дитя мое... Живет один человек, черный, длинный, длиной в семь локтей, и он дерется деревьями, вырывает дерево из земли и дерется им. И когда мой сын достиг этой долины, к нему вышел этот великан и погубил его и сотни его всадников. И спаслись из них лишь трое храбрецов, которые пришли и рассказали нам о том, что случилось. И я собрал храбрецов и отправился сразиться с великаном, но мы не могли одолеть его. И я удручен и хочу отомстить за моего сына». И я поклялся, что отдам дочь в жены только тому, кто отомстит за моего сына. И, услышав слова Мердаса, Гарип сказал, «О, дядюшка, я отправлюсь к этому Амалекитянину и отомщу за твоего сына с помощью Аллаха Великого». И мирдас молвил, «О, Гарип, если ты его одолеешь, ты захватишь у него сокровища и деньги, которых не пожрут огни. Засвидетельствуй, что женишь меня, чтобы мое сердце стало сильным, и я пойду искать своего надела сказал Гарип, и Медас признал это и взял в свидетели старейшин стана. И Гарип ушел, радуясь осуществлению надежд, и вошел к своей матери и рассказал, чего ему удалось достигнуть. И его мать молвила, «О, дитя мое, знай, что Мердас тебя ненавидит, и он посылает тебя к этой горе только для того, чтобы лишить меня звуков твоего голоса. Возьми меня с собой и уезжай из земли этого обидчика. О, матушка, — сказал Гарип, Я не уеду, пока не достигну желаемого и не покорю своего врага. И Гариб проспал всю ночь, а когда наступило утро, и засиял свет, и заблистало солнце, он едва успел сесть на коня, как пришли его друзья-юноши. А их было двести могучих витязей, и они были в военных доспехах, и закричали Гарибу, — Поезжай с нами, мы тебе поможем, и будем тебя развлекать в дороге. И Гариб обрадовался им и сказал, — Да воздаст вам Аллах за нас благом. и молвил, поезжайте, о, друзья мои. Игориб со своими товарищами ехал первый день и второй день, а затем к вечеру они спешились под высокой горой и задали коням корму. Игориб скрылся от других и пошел к горе, и шел до тех пор, пока не пришел к пещере, в которой был виден свет. И он оказался в середине пещеры и увидел там старика, которому было триста сорок лет жизни, и брови закрывали ему глаза, а усы закрывали ему рот. И когда Гарип посмотрел на этого старца, он почувствовал к нему уважение и удивился огромности его тела, а старец сказал ему, «О, дитя мое, ты как будто из нечестивых, которые поклоняются камням вместо всевластного владыки, творца ночи и дня и вращающегося небосвода». И когда услышал Гарип слова старца, у него задрожали поджилки, и он спросил, «О, старец, где находится этот владыка, чтобы я мог ему поклониться и насладиться лицезрением его? «О, дитя мое», — отвечал старец, — «этого великого владыку не видит никто в мире. А он видит, но невидим, и пребывает он в вышнем обиталище. Он присутствует во всяком месте во следах содеянного им. Он создатель созданий, промыслитель времен, и сотворил он людей и джиннов, и послал пророков, чтобы вывести людей на правильный путь. Тех, кто ему покорен, вводит он в рай, а тех, кто ему не повинуется, вводит в огонь». ого дядюшка сказал гариб а что говорят те кто поклоняется этому великому господу который властен во всякой вещи о сынок ответил ему старец я из племени адитов которые были преступны в землях и стали они нечестивы и послал к ним аллах пророка по имени Худ. но они объявили его лжецом и погубил их Аллах бесплодным ветром а я уверовал вместе с толпой людей из моего народа и мы спаслись от наказаний и жил я при самудианах и при том, что случилось у них с их пророком Салихом. И послал Аллах Великий после Салиха пророка по имени Ибрахим, друг Аллаха, к ним руду сыну Канана, и случилось у него с ним то, что случилось. И умерли мои родичи, которые уверовали, и стал я поклоняться Аллаху в этой пещере, и Аллах Велик Он наделяет меня тем, на что я не рассчитываю. — О, дядюшка, — сказал гариб Что мне сказать, чтобы стать одним из приверженцев этого великого Господа? — Скажи, нет Бога, кроме Аллаха, Ибрахим — друг Аллаха, — молвил старец. И Гариб предался Аллаху сердцем и умом. — утвердилось в сердце твоем сладость ислама и веры, — сказал тогда старец. И он научил Гариба некоторым предписаниям и кое-чему из содержания свитков, и спросил его, как твое имя? — Мое имя Гарип, — отвечал юноша, и старец молвил. — А куда ты направляешься, о Гарип? И Гарип рассказал ему о том, что с ним случилось от начала до конца и дошел до истории горного гуля, в поисках которого он пришел. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.